Но Петр, как ни в чем не бывало, обратился к Якову Брюсу и заговорил об астрономии, о системе Ньютона, о пятнах на солнце, которые видны в зрительную трубу, ежели покоптить ближайшее к глазу стекло, и о предстоящем солнечном затмении. Так увлекся разговором, что не обращал ни на что внимания до конца обеда. Тут же за столом, вынув из кармана памятную книжку, записал — объявлять в народе о затмениях солнечных, дабы в чудо не ставили, понеже, когда люди про то ведают прежде, то не есть уже чудо. Чтоб никто ложных чудес вымышлять и к народному соблазну оглашать не дерзал. Все облегченно вздохнули, когда встал Петр из-за стола и вышел в соседнюю комнату. Он сел в кресло утопившегося камина, Надел круглые железные очки, закурил трубку и начал просматривать новые голландские куранты, отмечая карандашом на полях, что надо переводить на русские ведомости. Опять вынул книжку и записал. О счастье и несчастье все печатать, что делается, и не утаивать ничего. Бледный луч солнца блеснул из-за туч робкий, слабый, как улыбка смертельно больного. Светлый четырехугольник от оконной рамы протянулся на полу до камина, и красное пламя сделалось жиже, прозрачнее. За окном на расплавленном серебряном небе вырезались тонкие сучья, как жилки. Апельсинное деревце в катке, которое садовники переносили из одной оранжереи в другую, нежное, зябкое, обрадовалось солнцу, и плоды зардели в темной подстриженной зелени, как золотые шарики. Меж черных стволов забелели мраморные боги и богини, последние, еще не заколоченные в гробы, тоже зябкие, голые, как будто торопясь погреться на солнце. В комнату вбежали две девочки. Старшая девятилетняя Аннушка с черными глазами с очень белым лицом и ярким румянцем, тихая, важная, полная, немного тяжелая на подъем, дочка-бочка, как звал ее Петр, младшая, семилетняя Лизонька, золотокудрая, голубоглазая, легкая, как птичка, резвая шалунья, ленивая к учению, любившая только игры, танцы да песенки, очень хорошенькая и уже кокетка. «А, разбойницы!» — воскликнул Петр и, отложив куранты, протянул к ним руки с нежной улыбкой, обнял их, поцеловал и усадил одну на одно, другую на другое колено. Лизонька стащила с него очки. Они ей не нравились, потому что старили его, он казался в них дедушкой. Потом зашептала ему на ухо, поверяя свою давнюю мечту. Сказывал голландский шкипер Исай Коник, Есть в Амстердаме мартышечка зеленого цвета, махонькая-махонькая, что входит в индийский орех. Вот бы мне эту мартышечку, папа, папочка, миленький. Петр усумнился, чтобы мартышки могли быть зеленого цвета, но обещал торжественно. Трижды должен был повторить ей Богу со следующей почтой написать в Амстердам. И Лизонька в восторге занялась игрой. Старалась просунуть ручку, как выжерелье, в голубые кольца табачного дыма, которые вылетали из трубки Петра. Аннушка рассказывала чудеса об уме и кротости любимца своего Мишки, ручного тюленя в среднем фонтане летнего сада. Отчего бы, папочка, не сделать Мишке седло и не ездить на нем по воде, как на лошади? А ну как нырнет? «Ведь утонешь!» — возражал Петр. Он болтал и смеялся с детьми, как дитя.